Разиня. Девочку Сашу мама послала в кооператив. Саша взяла корзинку и пошла. Мама ей вслед крикнула. Смотри, сдачу-то не забудь взять. Догляди, да чтоб кошелек у тебя не вытащили. Вот Саша заплатила в кассе. Кошелек положила в корзинку на самое дно. А сверху ей насыпали в корзинку картошки, положили капусты, луку. Полна корзинка. А ну-ка, вытащи оттуда кошелек саша что вон как хитро придумал от воров. Вышла из кооператива и тут вдруг забоялась. Ой, кажется, сдачу-то опять забыла взять, а корзинка тяжелющая. Ну, на одну минутку Саша поставила корзинку у дверей, подскочила к кассе. «Тетенька, вы, мне кажется, сдачи не дали!» А кассирша ей из окошка «Не могу я всех помнить!» А в очереди кричат «Не задерживай!» Саша хотела взять корзинку и уж так, без сдачи, идти домой. Глядь, а корзинки нет. Вот перепугалась Саша, заплакала, да как закричит во весь голос. «Ой, украли, украли, корзинку мою украли, картошку, капусту!» Люди обступили Сашу, ахуют и бронят ее. «Кто ж вещи свои так бросает, так тебе и надо!» А заведующий выскочил на улицу. Вынул свисток и начал свистеть. Милицию звать. Саша думала, что сейчас ее в милицию заберут за то, что она разиня. И еще громче заревела. Пришел милиционер. В чем тут дело? Чего девочка кричит? Тут милиционеру рассказали, как обокрали Сашу. Милиционер говорит. Сейчас устроим, не плачь. И стал говорить по телефону. Саша боялась домой идти без кошелька и корзинки. И тут стоять ей тоже страшно было. А ну, как милиционер в милицию сведет. А милиционер пришел и говорит, «Ты никуда не уходи, стой здесь». И вот приходит в магазин человек с собакой на цепочке. Милиционер на Сашу показал. Вот у нее украли, вот у этой девочки. Все расступились. Человек подвел собаку к Саше. Саша думала, что собака ее сейчас начнет кусать. Но собака только ее нюхала и фыркала. А милиционер... В это время спрашивал Сашу, где она живет. Саша просила милиционера, чтобы он ничего маме не говорил. А он смеялся, и все кругом тоже смеялись. А тот человек с собакой уже ушел. Милиционер тоже ушел. А Саша боялась домой идти. Села в угол прямо на пол, сидит, ждет, что будет. Она долго там сидела. Вдруг слышит, мама кричит, Саша, Сашенька, ты здесь что ли? Саша как крикнет, тута! И вскочила на ноги. Мама схватила ее за руку и привела домой. А дома, в кухне, стоит корзина с картошкой, капустой и луком. Мама рассказала, что собака повела того человека по нюху следом за вором, нагнала вора и схватила зубами за руку. Вора отвели в милицию, корзинку у него отобрали и принесли маме. А вот кошелька не нашли. Так он и пропал с деньгами вместе. «И вовсе не пропал!» — сказала Саша и перевернула корзинку. Картошка высыпалась, и кошелек с дна выпал. «Вот какая я умная!» — говорит Саша. А мама ей «умная дорозиня! Да разиня!»